Глава четвёртая. Шелки отлетел назад, оглушённый внезапным ударом, но копье вонзилось не в него, а в лодку. Раздался оглушительный треск. Судно взбрыкнуло, подобно сражённому киту, и все оставшиеся припасы полетели за борт. Шелки упал в воду, и хотя здесь она была теплее, чем у мёрзлых шхер, у него сдавила грудь, и из лёгких как будто выжили воздух. Океан тянул его вниз». Шелки пытался сопротивляться, но одежда потяжелела от солёной воды. Юноша сбросил тёплое пальто и перчатки, а ботинки уже не успел. Он стремительно тонул, и звуки с поверхности доносились до него гулким эхом. Голоса казались призрачными, а скрип и ляск пронзённой лодки напоминали далёкий звон колоколов. Море было зелёным, спокойным и чистым. Мимо проплыли длинные нити морской водоросли, оставляя за собой серебристые пузырьки. Шелки заворожённо наблюдал за движением водорослей и за их плавной формой. Он внезапно решил для себя, что вполне способен дышать под водой. И стоит ему только поверить в свои силы Шелки, как те непременно к нему вернутся. Шелки сделал глубокий вдох, закашлялся и снова поднялся на поверхность. Сейчас море не было ему другом, по крайней мере, пока он в человеческом обличье. Оно жестоко тянуло юношу на дно, словно желая задушить. Вдруг кто-то схватил его за волосы и вытащил на свет, на звук, на холод, на обозрение всем врагам. Шалки сопротивлялся, одержимый мыслью, что лучше уж умереть в этой чистой и родной стихии, бывшей ему колыбелью, пока не услышал грубый, низкий голос своего тестя. «Лежи неподвижно, как труп, если не хочешь в самом деле скончаться». В сердце юноши затеплилась надежда. Так китобой поверил в его историю. Узнал песню, догадался о значении кедрового сундука. Он обмяк, не открывая глаз, не позволил вытащить себя из воды. Его руки обвязали верёвкой, а на тело надели пробковый пояс. С охотничьей шлюпки раздался жестокий смех. — Пусть волочится за кораблём, — сказал китобой. «Пусть акулы кормятся его мясом, а морские демоны знают, что от нас лучше держаться подальше!» Он злобно хохотнул, но тут же прошептал на ухо Шелки. «Доверься мне и делай всё, как я скажу». Шелки молчал и не шевелился, пока шлюпка возвращалась на Кракен. Ему очень хотелось открыть глаза, но он не смел подавать признаков жизни. Судя по всему, у китабоя был какой-то план — Проще следовать ему и надеяться, что он проникся словами Шелки. Поэтому юноша терпел, пока его везли к кораблю, а затем привязывали бичевой к якорю кракина как приманку для морских чудовищ.